«Но никто никогда не видал, чтобы я сидел спокойно, когда словом или делом нанесена обида славному городу и когда человек может ее исправить речью или рукой. Не снесу я спокойно и это оскорбление, сделаю что в моих силах. Если никто не желает идти со мною, я пойду к мэру один. Он рыцарь, это верно, и, как все мы знаем, истинный свободный дворянин из рода, который мы чтим со времен Уоллеса, посадившего к нам его прадеда. Но будь он самым гордым и знатным господином в стране, он мэр Перта и ради собственной чести должен охранять права и вольности города. Должен и будет, я знаю. Я делал ему на заказ стальные доспехи и разгадал, какое сердце они прикрывают. «Во всяком случае, — сказал Крейг Дели, — бесполезно идти с нашим делом к королю, иначе как под предводительством Патрика Чартериса. Все равно ответ будет один. Ступайте к вашему мэру, сиволапые, а нам не докучайте. Итак, соседи и сограждане, если вы меня поддержите, мы двое, аптекарь Двайнинг и я, отправимся немедленно в Кинфонс, и с нами Сим Гловер» наш славный Смит и доблестный Оливер Праудфьют, как свидетели побоища. Мы договоримся от имени города с сэром Патриком Чартерисом. Нет, меня прошу, оставьте дома, стал отказываться миролюбец лекарь. Я ирта открыть не посмею перед лицом рыцаря, припоясанного мечом. Пустое дело, сосед. Ты должен идти, возразил Крейкдели кто в городе не знает, что я горячая голова, хотя мне давно перевалило за 60. Сим Гловер – обиженная сторона. Гарри Гоу, как всем известно, больше продырявил панцирей мечом, чем выковал их своим молотом. А сосед Праудфьюд, который, по его словам, неизменно участвует от начала до конца в каждой драке на улицах Перта, он, несомненно, человек действия. Необходимо, чтобы среди нас – Был хоть один родитель за мир и спокойствие. И ты, аптекарь, самый для этого подходящий человек. Итак, в путь дорогу, господа. Надевайте сапоги, седлайте коней. Конь до да посох, скажу я, и встретимся все у восточных ворот. Если, конечно, вы соблаговолите соседи доверить нам это дело. «Лучше не придумаешь». «Мы все голосуем за это», — заговорили горожане. «Если мэр возьмет нашу сторону, как славный город вправе ожидать, мы можем потягаться с первейшими и знатных господ». «Значит, соседи», — подхватил Бейли, — «как договорились, так и сделаем». «Я, между прочим, наказал звать примерно к этому часу общегородской совет и, не сомневаюсь», тут он обвел глазами всех вокруг, что коль скоро собравшиеся здесь в большом числе горожане решили переговорить с нашим мэром, то и прочие члены совета согласятся с их решением. А потому соседи и добрые граждане славного города Перта живо на коней, как сказано, и сойдемся у восточных ворот» возгласы общего одобрения завершили заседание этого так сказать частного совета или как тогда говорилось заседание лордов лордовремясел и они разошлись выборные готовятся к поездке остальные же рассказывать своим заждавшимся женам и дочерям какие приняты меры чтобы впредть их светлицам не угрожало в неурочные часы вторжение любезников Пока седлают коней, а городской совет обсуждает, или, вернее, формально утверждает постановление, принятое именитыми горожанами, дадим читателю необходимые сведения и ясно изложим то, на что указывалось вскользь и обеняком в предшествующих прениях. Во времена, когда феодальная аристократия притесняла королевские города Шотландии и зачастую нарушала их права, утвердился обычай, по которому город, если позволяли обстоятельства, выбирал мэром, то есть главой своего самоуправления, кого либо из купцов, мастеров и других влиятельных лиц, проживавших в самом городе и замещавших рядовые должности по магистратуре а приглашал на этот высокий пост какого-нибудь могущественного рыцаря или барона из лежащих поблизости замков, с тем, чтобы он был при дворе другом горожан, защищающим их общинные интересы, а при случае возглавлял бы городское ополчение, на войне ли или в частных распрях, подкрепляя его отрядом своих феодальных ленников.